Глава 25 На борту парохода Элли Рейнольдс. Река Миссисипи. Октябрь 1857 года. Эбнер Марш стоял на капитанском мостике Элли Рейнольдс и видел, как грезы февра начал описывать петлю. Он тяжело стукнул тростью о пол и громко выругался, но в глубине души не знал, сожалеть ему или радоваться. Марш не сомневался, что если бы этот великолепный красавец на его глазах разодрала подводный риф брюха, у него разбилось бы сердце. С другой стороны, корабль неотступно преследует их, и если он догонит Элли, Дэймон Джулиан сам вырвет сердце из груди Марша. В любом случае, он терпел поражение. Марш, хмурясь, продолжал стоять на мостике. В это время рулевой повернул штурвал — и начал выполнять собственный обходной маневр. Преследовавший их в ночи грезы Февра представлял собой грозное зрелище. Марш построил его с намерением обойти стремительный эклипс, мечтая создать самый быстроходный пароход на реке, а теперь надеялся уйти от него на старой жалкой развалюхе. — Ничего не поделаешь! — сказал он слух, поворачиваясь к рулевому. — За нами гонятся! — «Позаботьтесь о том, чтобы мы ушли от погони!» Лоцман взглянул на него, как на безумца. самый обнермарш спустился на основную палубу, чтобы посмотреть, что можно сделать. Кэт Груфа и главный судовой механик, док Терни, тоже времени зря не теряли. На палубе было жарко, как в преисподней. В топке ревел огонь и потрескивали дрова. Каждый раз, когда кочегары подбрасывали свежие поленья, Языки пламени норовели вырваться наружу. Груф приказал всем своим помощникам спуститься вниз, и теперь, обливаясь потом, они без устали кормили прожорливую красно-оранжевую трубу. Прежде чем подбросить поленья в топку, они обильно сдабривали их свиным жиром. Груф с ведром виски в руках и большим медным ковшом обошел по очереди всех помощников и дал им выпить. По его голой груди струился пот. Лицо из-за ужасающей жары было красным, как у остальных кочегаров. Непонятно, как они вообще могли переносить такую температуру. Тем не менее, топка исправно получала очередную порцию дров. Док не следил за показаниями манометров паровой машины. Марш подошел поближе, чтобы тоже посмотреть на приборы. Давление неуклонно поднималось. Инженер взглянул на Марша. «За те четыре года, что я на нём работаю, давление ни разу не поднималось до таких отметок!» — прокричал он. Чтобы быть услышанным в этом гуле, в котором смешалось шипение пара, рёв огня и грохот поршней, приходилось кричать. Марш осторожно приложил к паровой машине руку, но тут же отдёрнул её, котёл был раскалён. «Что делать с предохранительным клапаном, капитан?» — спросил Терни. «Заблокируйте его!» прокричал Марш. «Нам нужен пар, мистер!» Тернин охмурился, но сделал так, как ему велели. Марш посмотрел на манометр. Столбик продолжал ползти вверх. От давления пара трубы застонали, но принятые меры оказали свое действие. Паровая машина тряслась и стучала так, словно в любую минуту могла разорваться на части. Кормовое колесо стремительно вращалось такой скорости Элли Рейнольдс не знала с рождения. «Шлёп, шлёп, шлёп!» Старый пароход, вибрируя и дрожая, мчался вперёд, оставляя за собой веер-брызг. Вокруг паровой машины суетился второй механик с помощниками, обильно поливая поршни маслом. Издалека они походили на вердских чёрных обезьянок, вымазанных в дёгте. И двигались они так же проворно, как обезьяны. Иначе было нельзя». Не так-то легко смазывать стремительно движущиеся части машины в процессе работы, особенно сейчас, когда паровая машина Элли Рейнольдс набрала невиданные для нее обороты. — Пошевеливайтесь! — пророкотал груф Пошевеливайтесь вы с этим жиром! От жерла топки, пошатываясь от жары, отошел большой рыжеволосый кочегар и опустился на колени. Тут же его место занял товарищ. К упавшему человеку немедленно подскочил грув и из ковшика плеснул на голову перегоревшего помощника. Человек поднял мокрую голову, заморгал и открыл рот, когда боцман влил ему алкоголь в горло. Через минуту он уже поднялся на ноги и смазывал сосновые поленья жиром. Инженер поморщился и открыл предохранительные клапаны. Горячий пар со свистом вырвался в ночную тьму, давление немного упало. Потом вновь стало подниматься. Кое-где на трубах начал плавиться припой, но люди стояли на страже, в любую минуту готовые залатать образовавшуюся брешь. От нестерпимого жара топки одежда марша тоже пропиталась потом. Вокруг него суетились кочегары. Бегали, кричали, передавали жиры и поленья, подкармливали топку, следили за котлами и паровой машиной. Работающий поршни колесо создавали страшный грохот, языки пламени и стопки окрашивали все в мерцающий красный цвет. Это был сущий ад, наполненный грохотом, суетой, дымом, паром и опасностью. Пароход, словно человек, готовый в любую минуту рухнуть и умереть, дрожал, кашлял и вибрировал. Но он двигался, и Абнер не мог ничего ни сказать, ни сделать, чтобы заставить его двигаться быстрее. Он поспешно вышел на бак, подальше от нестерпимого жара. Пиджак, рубашка и брюки были насквозь мокрыми, словно он только что вынырнул из реки. Марш с облегчением вздохнул, когда почувствовал дуновение ветра. Мгновение он наслаждался благодатной прохладой. Впереди показался остров, разделявший реку на две части. За ним, на западном берегу, светился огонек. Они стремительно приближались к нему. «Чёрт! Должно быть, мы делаем не менее 20 миль в час, а может и все тридцать!» Марш сказал это довольно громко, почти крикнул, как будто громогласным голосом мог воплотить вымысел. В свои лучшие дни Элли Рейнольдс делала всего 8 миль в час. Сейчас, правда, ей помогало течение. Марш тяжело протопал по трапу, ведущему наверх, проворно пересёк кают-компанию и вышел на штормовой мостик, чтобы посмотреть, что делается позади. Приземистые широкие трубы извергали дымы и искры, иногда оттуда вырывались языки пламени. Палуба ходила ходуном и напоминала собой кожу живого существа. Кормовое колесо вращалось с такой бешеной скоростью, что из водопада, извергающегося снизу вверх, образовалась стена воды. Прямо по пятам следовал пароход по имени Грёзы Февра, погруженный в полумрак он деловито дымил, выбрасывая дым из своих высоких труб чуть ли не до луны. Теперь судно находилось ярдов на 20 ближе, чем тогда, когда марш спустился на основную палубу. Подошел капитан Яргер. «Мы не можем уйти от него», — сказал он усталым, печальным голосом. «Нужно подать пару! Поддать жару!» Лопасти не в состоянии вращаться быстрее. Если док, не дай бог, не вовремя чихнет... Паровой котел взорвется к чертовой матери и отправит нас к праотцам. И двигателю уже восемь лет того и гляди развалится. Да и жир у нас на исходе. Когда он кончится, придется бросать в топку голые дрова. Элли Рейнольдс — старушка, капитан. А вы хотите заставить ее танцевать, как на свадьбе. Долго она не выдержит. — Проклятие! — Марш выругался и оглянулся. Грёзы Февра настигал, а расстояние между ними неуклонно сокращалось. «Проклятие!» — снова повторил он. Он знал, что Ергер прав. Марш посмотрел вперёд. Они шли прямо на остров. Главное русло реки поворачивало на восток. Западная развилка представляла собой рукав, причём довольно мелкий и сужающийся. Было видно, как склоняются к самой воде растущие по берегам сучковатые деревья. Марш снова направился в рулевую рубку. «Войдите в рукав!» — приказал он лоцману. Рулевой недоуменно оглянулся. На реке такие решения принимает лоцман. «Нельзя, сэр! Посмотрите на берега, капитан Марш! Вода спала! Я знаю эту излучину! Сейчас она непроходима! Если я сверну туда, пароход застрянет, и мы просидим на нем до весеннего паводка!» «Может и так!» — сказал Марш. «Но если мы там не пройдем...» «Значит, грезы февра не пройдет и подавно. Им придется обходить остров другой стороной. Для нас сейчас стократ важнее избавиться от них и плевать на всякие там банки, топляк и прочую чепуху. Вы меня поняли?» Лоцман нахмурился. «Никто вам не давал права, капитан, указывать мне, как проходить реку. Я не посрамлю свою репутацию. До сих пор я не разбил ни одного корабля и сегодня не собираюсь. Мы останемся в главном русле». Эбнер Марш почувствовал, что лицо его наливается кровью. Он оглянулся. До грез февра оставалось три сотни футов, не больше. Расстояние продолжало быстро сокращаться. «Чертов болван!» – завопил Марш. «Это наши гонки, возможно, самые решающие на реке. А у меня вместо рулевого за штурвалом стоит болван. Они бы уже догнали нас, если бы корабль вел мистер Фрам или если бы у них был Лоцман, хорошо знающий свое дело». «Может, они в топках сжигают тополь? Взгляни!» Он указал тростью в сторону преследовавшего их парохода. «Даже с той черепашью скоростью, с которой они тащатся, нас нагонят в считанные минуты, если только мы не обхитрим их. Слышишь меня? Сворачивай в этот проклятый рукав!» «Я могу пожаловаться на вас в ассоциацию!» упрямо сказал Лоцман. «А я могу вышвырнуть тебя за борт!» В том же духе ответил ему Эбнер Марш и угрожающе двинулся навстречу. — Отправьте вперед ялик, капитан! — предложил Лоцман. — Измерим глубину и посмотрим, сумеем ли мы пройти! Эбнер Марш презрительно фыркнул. — С дороги, щенок! — взревел он и грубо оттолкнул Лоцмана в сторону. Тот упал. Марш схватил рулевое колесо и закрутил его вправо. Элли Рейнольдс послушно повернула нос. Лоцман выругался. Марш, не обращая внимания всецело сосредоточился на штурвале. Пароход обогнул выступавший мыс острова и начал обходить его с западной стороны. Марш на мгновение обернулся через плечо и увидел, что грезы февра, находившиеся всего в двух сотнях футов позади, вынужден был замедлить ход и остановиться. Потом его колеса начали стремительно вращаться в обратную сторону. Когда минуту спустя марш обернулся второй раз, их преследователь начал поворачивать в сторону восточного берега а потом стало недонаблюдений до наблюдений. тяжело врезалась во что-то, судя по звуку, в большое бревно. От удара у Марша так щелкнули зубы, что он едва не откусил себе кончик языка. Чтобы устоять на ногах, ему пришлось буквально повиснуть на штурвале. Лоцман, который уже поднялся, снова упал и застонал. Элли Рейнольдс летела с такой скоростью, что перепрыгнула через препятствие, которым, как успел заметить марш, оказался ствол огромного полупритопленного, почерневшего от воды дерева. Раздался жуткий грохот, оглушительный треск и стук. Судно задрожало так, словно попало в руки сумасшедшего великана, потом начало вибрировать, после чего последовал сильный толчок, сопровождаемый звуком расколовшегося дерева ствол дерева угодил в лопасти колеса. «Проклятие!» — ворогался лоцман и снова поднялся на ноги. «Дайте ко мне штурвал!» «С удовольствием!» — сказал Эбнер Марш и отошел с дороги. Элли Рейнольдс оставила мертвое дерево позади себя, и теперь Стремглав неслась вперед по мелководью излучины, вздрагивая и сотрясаясь каждый раз, когда налетала на очередную песчаную банку. При этом падала да рулевой решил вмешаться в этот процесс. Он вцепился в колокол и, как безумный, начал звонить в машинное отделение. «Полный стоп! Полный стоп колеса!» Колесо еще пару раз лениво повернулось и со стоном замерло. Из выпускных труб вырвались две высокие струи белого пара. Элли Рейнольдс, потеряв ход, неустойчиво закачалась, штурвал в руках лоцмана безвольно поворачивался. «Мы потеряли руль!» Сказал он, когда пароход врезался в очередную банку. И судно встало. Эбнер Марш, налетев на рулевое колесо, все-таки прикусил язык. Выпрямившись и сплюнув кровь, он услышал, как внизу кто-то закричал. Было чертовски больно. Хорошо еще не откусил язык совсем. «Проклятие!» — проговорил Лоцман. «Взгляните!» Элли Рейнольдс не только потеряла свой руль, но и половина грибного колеса, как не бывало. Судно еще раз выпустило струю пара, застонало и погрузилось в выл, слегка накренившись на правый борт. «Я же говорил вам, что по рукаву пройти нельзя!» — сказал Боцман. «Меня не вините!» «Заткнись, болван!» — рявкнул Эбнер Марш. Он смотрел назад за деревья. На реке никого не было. Наверное, «Грёзы Февра» прошел дальше. «Сколько времени нужно, чтобы обогнуть этот поворот?» — Какое вам дело? Все равно мы до весны отсюда никуда не тронемся. Нам нужен новый руль, новое грибное колесо, да и высокий уровень воды, чтобы сняться с мели. — Поворот, — снова спросил Марш. — Сколько времени нужно, чтобы пройти поворот? Лоцман сплюнул. — 30 минут, может быть, двадцать, если он будет нестись, как оглашенный. — Какая разница? Говорят же вам эбнер распахнул дверь ролевой рубки и громовым голосом позвал капитана Ергера. Его имя ему пришлось прореветь трижды, и только через пять минут капитан Ергер наконец появился. — Простите, капитан, — извинился старик, — я был внизу, на основной палубе. Там сильно обварились ирландец Томми и Большой йохансен Увидев, что случилось с грибным колесом, он замолчал. — Моя бедная старушка. — Что? — «Лопнула труба?» — спросил Марш. «Несколько труб», — признал Ергер, отводя взгляд от поврежденного грибного колеса. «Там все окутано паром. Могло бы быть еще хуже, если бы доктор не вовремя не открыл выпускные клапаны и не оставил их в таком положении». Марш осел. Это был завершающий удар». Кроме того, что им предстояло сняться с мели, поставить новый руль, задним ходом выйти на чистый участок воды, сдвинув предварительно с места проклятое дерево, на них обрушилось еще одно несчастье. Полетело несколько паропроводных труб, а, возможно, поврежден котел. Даже взятая в отдельности, каждая проблема представляла собой задачу не из легких. «Капитан», — проговорил Ергер, — «Теперь мы, конечно, не сможем преследовать их, как вы собирались. Но, во всяком случае, мы в безопасности. Когда грёзы Февра выйдет из-за поворота, они решат, что мы далеко впереди, и, не желая догнать нас, пойдут вниз по реке». «Нет», — сказал марш «Для обожжённых изготовьте носилки. Будем выбираться отсюда. Пойдём лесом». Он указал тростью на берег, от которого их отделяла узкая футов десять полоска мелководья. Нужно попасть в город, он где-то неподалеку. — В двух милях от этого острова! — вставил Лоцман. Марш кивнул. — Хорошо. Вот вы и отведете их туда. Я хочу, чтобы все ушли поживее. Внезапно он вспомнил, как сверкнула золотая оправа очков Джефферса, когда очки упали. Такой короткий, жуткий всполох. Только не дать этому повториться снова. Только не дать, не подставить невинных. Найдите доктора, пусть осмотрит раненых. Думаю, вы спасетесь. Им нужен я, а не вы. — Вы не идете с нами? — спросил Ергер. — У меня есть ружье, — напомнил ему Марш. — К тому же у меня обязательства перед самим собой. Я подожду. — Пойдемте с нами. — Если я пойду... «Они будут преследовать нас. Если они возьмут меня, вы спасетесь. Во всяком случае, я так полагаю». «А если они не придут?» «Тогда с первыми проблесками рассвета я последую за вами», — пообещал марш и нетерпеливо пристукнул тростью. «Я пока еще капитан здесь, не так ли? Прекратите действовать мне на нервы, делайте то, что я вам сказал». Я хочу, чтобы на корабле не осталось ни одной живой души. Вы меня поняли?» «Капитан Марш», — снова заговорил Ергер, «позвольте хотя бы Кэту и мне остаться, чтобы помочь вам». «Нет, уходите». «Капитан, уходите!» — завопил Марш с перекошенным лицом. «Уходите!» Ергер побелел и за руку вывел перепуганного лоцмана из рулевой рубки. Когда они ушли, Марш еще раз бросил взгляд на реку. Там по-прежнему никого не было. Только после этого он спустился в свою каюту, снял со стены ружье, проверил его и зарядил, положил в карман своего белого кителя коробку изготовленных по заказу патронов. Вооружившись, поднялся на штормовой мостик, откуда открывался хороший обзор. Если они умны, то наверняка знают, как низок в это время года уровень воды в реке. Им также должно быть известно, что Элли Ренет смогла пройти, а могла и не пройти этот рукав. В любом случае, ей пришлось бы двигаться чрезвычайно медленно, все время останавливаясь и измеряя глубину. Обогнув остров, они должны были понять, что обогнали свою жертву, а раз так, то идти вниз по течению реки незачем. Они остановятся у излученной по ту сторону острова и будут ждать». Тем временем люди, или как там их ночной народ, переседут в ялик и отправятся по излучению на тот случай, если Эли Рейннодс остановилась или где-то застряла. На их месте Эбнермарш именно так и поступил бы. Маленький участок реки, оскрывавшийся и во взору, по-прежнему был пуст. ожидая он почувствовал, что начинает замерзать, но теперь в любую минуту, Из-за поворота мог появиться ялик и мрачные безмолвные фигуры с белыми, как смерть, ухмыляющимися в лунном свете лицами. Марш снова проверил оружие. Он хотел только одного — чтобы Ергер поторапливался. С тех пор, как ушли Ергер, груф и остальные члены команды Элли Рейнет, прошло четверть часа. На реке по-прежнему никого не было видно. Ночь пронизывали всевозможные шумы. Разбитое судно, с всплеском ударялась волна, в вершинах деревьев гулял ветер, то и дело пробегало или пролетало в лесу ночная живность. Марш, положив палец на спусковой крючок, поднялся и настороженно осмотрел видимый ему участок реки. Ничего, кроме элистеричной воды, торчащих из неузловатых корней и черного ствола поваленного дерева, сломавшего грибное колесо его парохода. «Может, статься, они не так прозорливы!» — пробормотал он себе под нос. Вдруг, краем глаза на берегу по ту сторону ручья, марш уловил что-то бледное. Он резко повернулся и вскинул ружье. Но там тоже ничего не было, если не считать густых, окутанных тьмой лесных зарослей и широкой полосы речного ила на берегу. От темного безмолвного острова его отделело двадцать ярдов мелководья. Сердце в груди Эбнера Марша гулко колотилось. А что, если они не стали спускать ялик на воду? Что, если высадились и пошли пешком? Элли Рейнольдс жалобно скрипнула. Беспокойство Эбнера Марша с каждой минутой увеличивалось. «Она просто оседает», — сказал он себе. Уперлась в дно и просто оседает. Вторая половина его сознания — нашептывала, что его ухо уловило скрип шагов. Может быть, пока он смотрел на реку, они подобрались совсем близко. Может быть, они уже на корабле. Может быть, Дэймон Джулиан уже беззвучно пересек кают-компанию и сейчас поднимается по трапу. Ему хорошо было известно, как тихо умеет передвигаться Дэймон Джулиан. Обыскивает каюты и приближается к другому трапу, который выведет его сюда, на штормовой мостик. Марш слегка повернул стул, чтобы в поле зрения попал трап, и он мог вовремя заметить грозящую оттуда опасность. Руки, сжимавшие ружье, вспотели. Ствол стал липким и мокрым. Со стороны трапа до него донесся тихий шепот. «Вот они и пришли», — подумал Марш. «Собрались там внизу и обдумывают, как бы лучше достать его. Здесь он как в западне и один. Но тот факт, что он один, особого значения не имеет. Однажды ему помогали, но для них это значение не имело. Марш поднялся, подошел к ступенькам и заглянул вниз, в темноту, испещренную полосками лунного света. Он крепко сжал ружье и замер в ожидании, когда кто-либо покажется. От напряжения заболели глаза. Ждать пришлось нескончаемо долго. Так и стоял он, прислушиваясь к невнятному шепоту. В груди игулка, как старый поршень паровой машины Элли Рейнольдс, стучало сердце. «Они хотят, чтобы я себя обнаружил», — подумал Эбнер Марш. «Хотят взять на испуг». Тихо, бесшумно, как призраки, проникли они на его пароход и теперь хотят вселить в его душу ужас. «Я знаю, что ты там, внизу!» — заорал он. «Давай поднимайся! Я тут кое-что для тебя припас, Джулиан!» Ответом была только тишина. «Будь ты проклят!» — взвыл Марш. У подножия трапа послышалось какое-то движение, и молнии промелькнула бледная стремительная фигура. Марш взвел курок, но фигура исчезла даже раньше, чем он успел прицелиться. Марш выругался, спустился на две ступени вниз и остановился. Им ведь только это и нужно. Они пытаются заманить его вниз на прогулочную палубу с ее темными каютами и сумрачной кают-компанией, освещенной лунным светом, что пробивается сквозь грязный потолочный фонарь. Здесь же, на штормовом мостике, он может дать им отпор. — Капитан! — позвал его тихий голос. — Капитан Марш! Марш поднял ружье и прищурился. «Не стреляйте, капитан, это я, это только я». Она вышла из тени и остановилась у подножия трапа. «Валерия». Марш заколебался. Она с улыбкой ждала, в темных разметавшихся волосах играли лунные блики. На ней были брюки и мужская в рюшах рубашка, расстегнутая на груди так, что виднелась кожа, нежная и бледная. Валерия поймала взгляд Марша, и он почувствовал, что погружается в мерцающий фиолетовый омут, бездонный и прекрасный. В этих глазах он мог бы плавать целую вечность. — Идите ко мне, капитан. Я одна. Меня прислал Джошуа. Спускайтесь вниз. Поговорим. Марш, пойманный в селки прекрасных сверкающих глаз, спустился на две ступеньки. Валерия простерла навстречу ему руки — Элли Рейнольдс внезапно застонала и осела, накренившись на правый борт. Марш покачнулся и тяжело рухнул на ступени, ударившись копчиком. От боли на глазах выступили слезы. Внизу он услышал легкий смех и увидел, как исчезла с лица Валерии ласковая улыбка. Выругавшись, Марш вскинул на плечо ружье и выстрелил. Отдача была такой сильной, что едва не вывернула ему плечо и отбросила его на ступени. Валерия исчезла, словно её и не было. Марш, истрогая проклятие, поднялся и, отступая наверх, полез в карман за вторым патроном. «Джошуа, говоришь! Как бы не так! Тебя прислал Джулиан, будь он проклят!» Когда он снова оказался на штормовом мостике, имевшем теперь уклон в тридцать градусов, Марш почувствовал, как что-то твёрдое уперлось ему в спину между лопаток. Но «Ну и ну!» — раздался сзади голос. «Капитан Марш собственной персоной!» После того, как Марш выпустил из рук ружье, и оно с громким стуком упало на палубу, начали появляться и остальные, один за другим. Последней пришла Валерия, она старалась не смотреть в его сторону. Эбнер Марш обругал ее вдоль и поперек, как самую последнюю гнусную шлюху. В конце концов она бросила на него ужасный полный обличения взгляд. «Вы думаете, у меня был выбор?» — горько спросила она. Марш оборвал свою тираду. Но успокоили его не слова ее, а взгляд, потому что в той бездонной фиолетовой пучине, открывшейся ему на мгновение, увидел он позор, ужас и, и жажду. «Пошел — Пошел! — скомандовал мрачный белли Будь ты проклят! — выдохнул Эбнер Марш.